Книга девятая, глава первая. Сепион собирается женить Жильбласа и сватает ему дочь богатого и известного золотаря о мерах, предпринятых для этой цели. Однажды вечером, проводив гостей, которые меня ужинали, я остался наедине с Сепионом и спросил, что он успел сделать за день. «Нечто с ног сшибательное!» — возразил мой секретарь. — Я собираюсь устроить ваше благополучие и женить вас на единственной дочери одного знакомого мне золотаря. — На дочери золотаря? — воскликнул я с презрением. — Да ты с ума сошел! Как это возбрело тебе в голову, предложить мне мещанку? Человек, не лишенный достоинств и, к тому же, занимающий известное положение при дворе. Может, по-моему, рассчитывать на кое-что повыше. «Что вы, сеньор? Разве можно так рассуждать?» — отвечал сипион «Вспомните, что звание идет от мужа. И не будьте щепетильнее многих сотен вельмож, которых я мог бы вам назвать. Знаете ли вы, что наследница, о которой идет речь, принесет вам в предание не меньше ста тысяч дукатов?» разве это не мастерское произведение ювелирного искусства услыхав о такой крупной сумме я сделался сговорчивее сдаюсь сказал я своему секретарю прианное меня убедило когда же мне его отсчитают чуточку терпения сеньор вы очень торопитесь отвечал он я должен сначала повидаться с отцом невесты и добиться его согласия. «Вот как!» — расхохотался я. «Недалеко же ты ушел! Боюсь, что сватовство не скоро сбудется». «Гораздо скорее, чем вы думаете», — возразил Сипион. «Мне достаточно поговорить часок с золотарем, и я ручаюсь вам за успех». «Но прежде чем двигать дело дальше, давайте сговоримся». Предположим, что я раздобыл вам эти сто тысяч дукатов. Сколько же достанется мне? Двадцать тысяч, — сказал я. Здорово! — воскликнул Сепион. Я рассчитывал только на десять. Вы вдвое щедрее меня. В таком случае я завтра же примусь за хлопоты, и дело будет в шляпе. Или я круглый болван. Действительно, дня два спустя он заявил мне. «Я говорил с сеньором Габриэлем Солеро, так звали моего золотаря. Выслушав похвальные отзывы о вашей должности и характере, он отнесся благосклонно к моему предложению и согласен назвать вас своим зятем. Вы получите дочь и сто тысяч дукатов, приданное если сможете доказать ему воочию что пользуетесь благоволением первого министра если дело только за этим то я вскоре буду женатым человеком сказал ясипиону кстати видал ли ты невесту хороша ли она собой не так хороша как преданная между нами говоря трудно назвать ее красавицей к счастью эта сторона «Вас вовсе не занимает?» «Нисколько не занимает дитя мое», — возразил я. «Мы, придворные, женимся только для того, чтобы жениться. Красоту же мы ищем у жен наших приятелей. А если случайно нам самим попадается хорошенькая супруга, то мы обращаем на нее весьма мало внимания и вполне заслуживаем, чтобы она нас обманывала». «Это еще не все?» продолжал Сипион. «Синьор Габриэль угощает вас сегодня ужином. Мы условились, что вы не обмолвитесь ни единым словом о предполагаемом браке. Хозяин пригласит нескольких приятелей-купцов, и вы будете присутствовать в качестве обыкновенного гостя. А на завтра он тоже неофициально сам пожалует к вашему вечернему столу». «Вот видите?» что он хочет вас сперва изучить, прежде чем связаться каким-нибудь обязательством. Не хода будет, если вы немножко понаблюдаете за самим собой. — Черт подери! — прервал Гей его самоуверенно. — Пусть изучает меня, сколько его душе будет угодно. Я могу только выиграть от такого исследования. Все произошло так, как было условлено. Я отправился к золотарю, который принял меня запросто, точно мы с ним виделись уже много раз. Этот добрейший мещанин был вежлив, как у нас говорится, хастра порвиар Он представил меня сеньоре Эухене и своей жене, а также дочери Габриэле. Я рассыпался перед ними в комплиментах, не нарушая нашего соглашения и наговорил им всяких придворных фраз и пустяков в самой изысканной форме. Несмотря на описание моего секретаря, Габриэла показалась мне вовсе не такой некрасивой, потому ли что она была очень выфранченна, или потому что я смотрел на нее сквозь приданное. Но что за великолепный дом был у сеньора Солеро? Там нашлось бы, пожалуй, больше серебра, чем во всех перуанских рудниках. Этот металл всюду бросался в глаза, и при этом в самых разнообразных видах. Каждая комната, а в особенности та, в которой мы находились, представляла собой сокровищницу. Какое жилище для будущего зятя? Чтобы придать ужину больше пышности, Мой тесть пригласил пять или шесть купцов, людей степенных и скучных. Они говорили только о коммерции. Их беседа больше походила на деловое совещание, нежели на разговор приятелей, собравшихся, чтобы вместе поужинать. На другой день вечером я, в свою очередь, угостил золотаря. Не будучи в состоянии пустить ему пыль в глаза серебряной посудой, Я прибег к другой уловке, а именно созвал тех из своих друзей, которые занимали наиболее видное положение при дворе и которых я знал за чистолюбцев, не ведавших предела своим вожделением. Мои гости говорили только о почестях, только о блестящих и прибыльных должностях, на которые они зарились. Это произвело должное впечатление. Их величественные помыслы, ошеломили моего мещанина. И, несмотря на все свое богатство, он чувствовал себя ничтожным смертным по сравнению с этими сенаторами. Что касается меня, то я притворился скромным человеком, который готов удовольствоваться небольшим доходом в каких-нибудь двадцать тысяч дукатов. На это мои сотрапезники, жадные до почести и богатств, Заявили, что я не прав и что, будучи на столь хорошем счету у первого министра, не должен ограничиваться такими пустяками. Мой тесть намотал себе все это на ус, и, как мне показалось при прощании, остался мной вполне доволен. На следующий день поутру Сипион не приминул к нему наведаться, чтобы узнать, как я ему понравился. «Я в восторге от него!» ответил Солеро. «Этот молодой человек покорил мое сердце». «Но заклинаю вас, господин Сипион, во имя нашего старинного знакомства будьте со мной вполне откровенны. У каждого из нас, как вы знаете, имеется своя слабость. Скажите мне, чем именно грешен сеньор де Сантильяно? Не игрок ли он? Не падок ли на женский пол? Нет ли у него каких пороков?» Пожалуйста, не скрывайте этого от меня. «Вы меня обижаете этим вопросом, сеньор Габриэль?» — возразил Сван. «Я принимаю больше к сердцу ваши интересы, чем интересы своего барина. Разве я предложил бы его вам в я если бы он обладал какой-нибудь дурной привычкой, способной сделать вашу дочь несчастной? Нет, черт подери, для этого я слишком предан вашей милости». Между нами, говоря, я нахожу у него только один недостаток. Это отсутствие недостатков. Он слишком степенен для молодого человека. — Тем лучше, — возразил Золотарь. — Это меня радует. Ступайте к нему, друг мой, и скажите, что он получит мою дочь, и что я выдал бы ее за него, даже в том случае, если бы он не располагал милостью министра. Как только мой секретарь оповестил меня об этом разговоре, я поспешил к Солеро, чтобы поблагодарить его за доброжелательное ко мне отношение. Он успел уже объявить свою волю жене и дочери, которые подчинились ей без неудовольствия, насколько я мог судить по оказанному мне приему. Предупредив герцога Лерму, я повел к нему своего тестя, которого представил его светлости. Министр принял Солера весьма ласково и выразил свое удовольствие по поводу того, что он выбрал в зитья человека, который пользуется его расположением и которого он намерен повысить по службе. Затем герцог распространил самое их достоинства и наговорил обо мне много хорошего, из чего добряк Габриэль заключил, что обрел в моем лице такого жениха для своей дочери, лучше которого не сыскать по всей Испании. Это так его обрадовало, что он прослезился. Прощаясь со мной, он жал меня в своих объятиях и сказал, — Сын мой, мне так не терпится видеть вас мужем Габриэле, что я намерен устроить свадьбу не позже, чем через неделю.